Глава третья. Задача. Признаюсь, при этих словах я содрогнулся. Да и в голосе доктора слышалось дрожание, доказывавшее, что и он глубоко взволнован тем, что нам рассказал. Холмс, возбужденный, нагнулся вперед — и глаза его блестели тем жестким сухим блеском, какой всегда принимал его взгляд, когда он бывал сильно заинтересован. Вы их видели? Так же ясно, как вижу вас. И вы ничего не сказали? К чему? Каким образом могло случиться, что никто, кроме вас, не видел их? Отпечатки эти находились в двадцати приблизительно ярдах от тела, и никто не подумал о них. Полагаю, что и я не обратил бы на них внимания, если б не знал легенды. — На болоте много овчарок? — Конечно, но то была не овчарка. — Вы говорите, собака была большая. — Громадная. — Но она не подходила к телу? Нет. Какая была погода в ту ночь? Ночь была сырая. Но дождь не шел? Нет. Какой вид имеет аллея? Она состоит из двух линий тисовых живых, непроницаемых изгородей, 12 футов высоты. Дорожка между ними имеет приблизительно 8 футов ширины. И есть ли что-нибудь между изгородями и дорожкой? Да, между ними тянется с обеих сторон полоска травы около шести футов ширины. Я понял, что в аллею есть доступ через калитку, проделанную в изгороде. Да, через калитку, которая выходит на болото. Существует ли какое-нибудь другое отверстие в изгороде? Нет никакого. Так что для того, чтобы войти в Тисовую аллею, надо спуститься от дома или войти через калитку с болота? — Есть еще выход. Через беседку на дальнем конце. — Дошел ли сэр Чарльз до нее? — Нет. Он лежал в пятидесяти приблизительно ярдах от нее.